Волшебный круг тебя таинственная сила огнем и светом очертила дитя мо И всё, что грустно или преступно черты бояса недоступной бежит ее. И все что душно так и больно мне давит грудь и так невольно перед тобой порою вырвится невнятно тебе смешно непонятно как шум глухой когда же огненного круга коснется винье недуга сливаясь с ним и совершая очищение к тебе несет оно куренье и мир дым июль 1843 года